Прибориста проверяли? Конечно. Кто? Тимофеев и Иннокентий, ваша родня, и Страдымов. Ясно. Ну, ладно, посмотрим до утра. Ты все же предупреди Гвоздецкого. Само собой. мы ну, счастливо, не пуха. К черту, гражданин начальник. Хорошо, пошел. Алло. Отбарабанил? Проймин. Что скажешь, секретарь? <промин> я говорю, отбарабанил. Пойдём, пойдём подышим. Да, знаю ну чё, чё, не хочешь? Устал? Нет, нет, давай, выхожу. Ага. Люба! А? Люба, я пойду, проветрюсь немного. Ну что ж, иди. Ветка, что такой кислый? Да ну их дал своим сейчас разгон. Что, опять жена? ну да, конечно, она виновата. Мне же некогда. Парню 10 лет и все с ложечки кормит. Лодырь. Нет, ну, Жень, может, я перегнул Ну, сколько можно? -то? Слушай, Жень, вот ты старший, у тебя двое. Ну, давай по-дружески. Что, стоит дать задних ход, ли? Ну, пойти извиниться, а? Как считаешь? Ну, смотри, если чересчур надо... А если так, терпимо. выдержи характер. Дело-то принципиальное, ну? главное для твоего холомона. Так, так, в том-то и дело. Не, не пойду, перетопщу. Конечно, нужно находить время общаться с ребёнком. Понимать его возраст, расти вместе с ним. Да нужны решительные меры. Наши реформы какие-то не какие-то робкие, половинчатые. Я имею в воспитание наших прохиндеев. Время идёт с ускорением, это факт. Мы сами должны изобретать новые формы жизни, организации экономики, воспитания Ух. людей, ну, в том числе и подростков. Эх, тебя деле. несет. Ты всё-таки большой оптимист. <свят> <человек>. <свят> ну, как иначе-то, Женька? Ну, неужели я буду точить себя неверием пессимизмом, пока живу? что, да я идиот, что ли? У меня здоровая нервная система, я не пью утром делаю зарядку. <свят> Молодец. Молодец. Я вообще в ней бы весь заботы честнее снесла. А, а, а, что? Поплачь. Поплачь. Я вот в твою жилетку поплакался, полегчало. Теперь давай в мою. Так. 10 лютует. Баба перед, да, дети заедают. Да нет, внешне вроде бы всё благополучно: жена, дети, дом, книги, положение. Ну. Изнутри идёт какой-то Ну, распад, какая-то вялость, не хватает душевных сил, что ли. Наверное, душа мелковата, видимо, так. Ну, -о -о, ты уж уже же, самоедство, это уже какое-то прямо самоедство. Устал и сдергался, возьми недельку, спрячься ото всех, приди в себя, очнешься и увидишь мир в других красках. Да, может, и прав. У меня к тебе дело, как к секретарю. Сегодня неприемный день. Да на тебя не дури. Вопрос о моем заме. Сколько можно тянуть? Я настаиваю на коноплёве. Так. Какие могут сомнения? 25 лет на заводе, член партии, угу. честнейший человек. И мне подходит. Нет, чувствую сопротивление. Такое упорное сопротивление мыштакового. Знаю, хочет назначить Гвоздецкого больше по душе. Угу. Я не против Гвоздецкого. Толковый парень, но мне лучше работать с Коноплёвым. Неужели не убедительно? Убедительно, Жень. Даже очень. По-моему, нет проблемы. Надо проводить кандидатуру Коноплёва. У меня есть кое-какие идеи. Но потом ещё вопросы будут? Уже смывайся. Пока, Женечка, побегу. Бабок мирить. Сердце всё-таки неспокойно. Потом сложнее будет. Ну ладно, не пухте. Так чёрт. Давай. Я смотрю, ты совсем дошёл до точки. Взял бы недельку, съездил в профилактуре, а, Жень? Да что ты, какой сейчас отпуск? Ты ведь не хуже меня знаешь дела на заводе. Надвигается реконструкция. На день оторваться не могу от цеха. Не то что на неделю, дай поесть. Давай-давай.